53. Красная связующая нить У Минчжу ее смущения не заметил, или сделал вид, что не заметил, и легонько дотронулся до ее крыльев своими. Крылья оцень затрепетали, и она смутилась еще больше, чувствуя, как все перья до самой последней пушинки резонируют с прокатившейся по телу дрожью. Кажется, даже раздался еле уловимый звон «нетерпение». Она подняла лицо и поглядела на Уминьджу. Интересно, он тоже это чувствует. Вот видишь, сказал он созвучно ее мыслям, это древняя кровь в нас обоих говорит. И после этого ты еще будешь говорить, что мы не предназначены друг другу. Красная нить, напомнила она ему сердито. Вот когда я ее увижу, тогда и поверю. Ты сама это сказала. Ацинь напряженно уставилась на их руки, сплетенные пальцами. Она и не замечала, прежде какие большие у него ладони. Такими и солнце можно закрыть. Она придирчиво осмотрела каждый палец, но не нашла и тени красной нити. Собственные пальцы тоже не порадовали. — Как вообще что-то может появиться из ничего? — морща лоб спросила Ацинь. — Все появляется из ничего, — возразил Уминчжу глубокомысленно. А могла бы поспорить, но У Менчужу уже прикрыл глаза и неясно себе поднос начал напевать что-то на незнакомом отцинь языке. Его длинные ресницы трепетали, из-под них выскальзывали желтые сверкающие искорки короткими вспышками озаряя царящий под сенью крыл полумрак. Она расслышала имя Цин У и поняла, что У Минчужу произносит древние клятвы. «Да я их ни за что не повторю», — проворчала А цинь. «На каком это языке?» Ум Менчужу оборвал песню и, не открывая глаз, проронил. «Просто скажи, что соглашаешься со мной». «Ага, откуда мне знать, что то там наплел предкам?» нахохлилась Ацинь. «Вдруг это что-то вопиющее?» «Я же не выпь, чтобы вопить», — скаламбурил он. Но Ацинь его шутки не оценила и попыталась высвободить руки. Ум Менчужу только крепче сжал пальцы и открыл глаза. «В них опять было что-то тягучее, древнее, затягивающее в самую глубину», — Ацинь сглотнула. «Я никогда не лгал тебе», — твердо сказал чужу «И не солгу. Клятва предкам произносится на языке Юйминь. Странно, что ты его не знаешь. Чему только учат цыплят на вашей горе. Я рассказал предкам о нас, попросил у них разорвать твою помолвку и даровать свое благословение на нашу». «Я поклялся, что никогда не нарушу древние клятвы и даже не взгляну на других птиц, и что лучше умру, чем откажусь от тебя». Такая это была клятва, в общих словах. А краснее краснея ушами проворчала. «Но красная нить так и не появилась. Значит, предки тебя не услышали». «Так и ты еще свою клятву не принесла», — возразил жу «Произнеси это вслух, и навязанная тебе помолвка будет разорвана, а наша заключена». Будто ты мне не навязался, подумала отцынь, самым серьезным видом обдумывая услышанное. Кажется, она заставила у Минчжу понервничать этим затянувшимся молчанием. Его сапоги заскрипели, так глубоко он впечатал их в землю. А что будет, если нарушить клятву? спросила отцынь. Сгнию заживо изнутри, спокойно ответил у Перья выпадут, крылья отсохнут, типу на языке появится. Непременно случится что-нибудь страшное. Что представляется тебе самым страшным, то и случится. Предки читают наши души, как раскрытые книги. Они все знают, даже наши самые потаённые мысли. И наши страхи в том числе. А Цынь передёрнула, когда она представила это себе. — Я знаю одного ястреба, который нарушил клятву предкам, — продолжал Уминчжу. — Так он ходит с двумя бельмами вместо глаз, потому что всегда гордился своим острым зрением. По делом, Ацинь невольно призадумалась. Чем гордиться и чего страшиться у Минчжу. А она сама... умень будто догадался, о чем она думает, и сказал с легким смешком. Вороны славятся мудростью. Наруши я клятву, лишился бы ума и памяти. Ацинь скептически выгнула бровь. Мудрый ворон не попался бы в столь примитивную ловушку, как веревочная петля. К тому же она считала, мудрость приходит с годами, а Минджу сам только-только из цеплячьего пуха выленил в перья, хоть и строит из себя взрослую птицу. «Поклясться готов, что знаю, о чем ты подумала?» — пробормотал Минджу. «А мне и клясться-то нечем», — разочарованно сказала Ацинь. «Ничего выдающегося во мне нет. Просто скажи уже, что соглашаешься с моими словами», — перебил он ее нетерпеливо потому что ему явно не нравилось, куда сворачивает этот разговор. Любое согласие подойдет. «А можно просто кивнуть?» — осведомилась Ацинь. «Нет, предки должны тебя услышать. Вдруг они нас не видят? Кто их знает, какими они стали на той стороне?» Ацинь прочистила горло, но все равно смогла издать лишь какой-то задушенный писк и очень надеялась, что предки поймут, что это согласие, не скажем, и икота. «Ум Менчжу ведь это понял?» «Ну и где же?» — начала Ацинь и потрясённо умолкла. Медленно, точно вырисовываемая невидимой кистью на их пальцах, проявилась красная нить, завязанная в три оборота причудливым узлом. «Я же говорил!» — торжествующе воскликнул Умень-джу. «Предки нас услышали! Ты больше не невеста того петуха! Ты моя невеста!» Ацинь осторожно поковыряла красной нить ногтем. Она была реальной, шелковая нитка, очень прочная, такими расшивают праздничные покровы. Если верить у Минчжу, видеть ее могут только они сами, но если приложить усилия, то можно показать эту красную нить другим. А Цинь в прищур поглядела на него, ничуть не сомневаясь, что у Минчжу будет расхаживать по своей горе и хвастаться каждому встречному поперечному. Так мы теперь жених и невеста? спросила она вслух. Размышляю, почему шатеры скрыли все еще над их головами. Разве они уже не выполнили ритуал? Почти, сказал уминчжу, мы должны еще кое-что сделать напоследок.